Глава 34. Я вернулся на кухню. На стенке увидел держатель для бумажных полотенец. Такая цилиндрическая штуковина, на которую насаживается длинный рулон бумаги, и от него можно отрывать столько листов, сколько тебе нужно. Я оторвал шесть кусков, каждый длиной шесть футов. Притащил их в гараж, поснимал со всех бензобаков крышечки, разорвал полотенце на полоски, сунул их внутрь. протолкнул через горлышко, а концы оставил висеть снаружи до самого пола. Потом пошел в помещение офиса, взял стоящий у ближайшего к двери письменного стола стул и вышиб им окна. Этим же стулом выбил окна во всех остальных помещениях. Вернулся в офис, выдвинул вскрытый скрытый мной ящик стола, взял там несколько листов бумаги, отнес на кухню. Разжег одну из горелок плиты, свернул бумаги цилиндриком, поджег над горелкой, как факел. Отправился в гараж, поднес к полоске бумажного полотенца, торчащий из бензобака ближайшего грузовика. Подождал, пока пламя перекинется дальше и бегом рванул к выходу. Первый грузовик бабахнул, когда я уже открывал дверцу «Шевроле». Услышал шипение оживших огнетушителей. Включилось сразу множество прожекторов, Они были установлены на столбах ограды и повернуты к зданию. Я прыгнул в машину и завел двигатель. Взорвался второй грузовик. Я сорвался с места, пересек территорию и остановился посреди дороги уже по ту сторону ограды. День подходил к концу, быстро сгущались сумерки, и отчетливо было видно, как широкие оранжевые языки яростного пламени лижут темнеющее небо. По неровной местности заплясали тени деревьев и кактусов. Я вышел из машины и вернулся к столбу, где на небольшой высоте была закреплена камера. Я ухватился за нее и рывком повернул. Продолжал разворачивать до тех пор, пока камера не стала смотреть прямо на здание. Не знаю, какое там было у Дендонкера оборудование для подачи аварийных сигналов, но мне очень хотелось, чтобы он наверняка не пропустил это зрелище. Минуты через четыре послышались звуки сирен. Я заглянул в зеркало заднего вида, правая сторона здания была вся охвачена пламенем. Спасти хоть один грузовик уже невозможно, никаких шансов. Я в этом нисколько не сомневался. В других частях здания сохранить что-нибудь от огня, может быть, и удастся, но на этот счет я беспокоился не очень, поэтому включил фары на полную мощность. Прикинул, как далеко они бьют по обе стороны дороги. Удвоил расстояние, чтобы покрыть допустимую погрешность, потом осторожно съехал с дороги вправо и, подпрыгивая и виляя по диагонали, покатил по заросшей кустарникам местности прочь от дороги. И ехал, пока не уверился, что нахожусь достаточно далеко и меня никто не увидит ни из полицейских, ни из пожарных машин, что пронеслись мимо по дороге прямиком в кромешный ад». Я нашел местечко, которое меня устраивало, и погасил фары. Почувствовал в кармане жужжание, жужжал телефон, выданный мне Соней. Я открыл его и приложил к уху. «Есть контакт», — сказала она. Из двери черного хода только что вышел человек. Гигантских размеров. Даже крупнее вас будет. Похоже, куда-то торопился. Направился к соседнему дому, открыл там гараж и уехал. На джипе. Джип старый, такой же, какой был у Майкла. домой поехал в вашу сторону. Я поблагодарил и отключил аппарат. Не прошло и минуты, как мимо прогромыхала еще одна колонна аварийно-спасательных автомобилей. Впереди мчался Dodge Charger. Черно-белые окраски на крыше вспыхивала и завывала мигалка. За ним две пожарные машины. Внешне они выглядели так, словно их вытащили из какого-нибудь музея, но состояние их было очень даже приличное. «Выкрашены блестящей красной краской. Медные диски и вентили так и сверкают. Одна за другой они проскочили сквозь дыру, проделанную мной в ограде, полицейская машина свернула налево и исчезла. Пожарные машины развернулись к зданию задом. Высыпали пожарные, забегали кругом, как мураши. Стали возиться с бронзбойтами, штуцерами и насосами. Действовали отработанно-слаженно». Я отвернулся и стал всматриваться в сторону дороги, ведущей из города. Через пару минут заметил вдали еще пару огней, автомобильные фары бледно-желтого цвета, не очень яркие. Они приближались, и скоро я убедился, что это джип. Такой же старенький, как и джип Фентон, но почище в лучшем состоянии. Когда он поравнялся со мной, я увидел притороченные спереди и сзади канистры. Сбоку висели лопата и топор. а за баранкой сидел Мансур. Джип заехал на территорию за оградой. Мансур выбрался из машины и направился к зданию. Какой-то пожарный попытался его остановить. Мансур отбросил его в сторону и продолжал идти. Полицейские не обращали на него внимания. Мансур задрал рубаху, закрыл ею лицо и исчез в дыре, что некогда была парадным входом. Минуты через две он появился снова, подошел к пожарной машине и схватил пожарного, который недавно пытался его остановить. Похоже, Мансур требовал каких-то объяснений. К нему направились полицейские, он выкрикнул еще несколько вопросов, полицейские пожимали плечами и качали головой. Мансур двинулся к джипу и сел за руль. Полицейские гуськом потянулись за ним. Похоже, они раздумывали, не стоит ли его задержать. Но двигались без особенного энтузиазма. Сам Мансур больше не обращал на них внимания, и делать серьезных попыток остановить его стражи порядка не стали. Джип выехал с территории за ограду. Проехал мимо меня, и я увидел, как Мансур разговаривает по телефону. Вероятно, докладывает, что он увидел и что узнал. Я подождал, отпустил его от себя ярдов на пятьдесят и тронулся вперед. Выехал на дорогу, прибавил скорость, старался не потерять из виду задние габаритные огни джипа. Они светились крохотными красными точечками, как от укола булавкой. Свои фары я выключил. Дорога до самого города была прямая, как стрела, ничего со мной не случится, если, конечно, на дорогу не выскочит какой-нибудь зверь. На окраине города Мансур свернул влево, потом вправо и снова вправо. Боясь его потерять, я прибавил скорость и теперь старался держаться к нему поближе. Минуты через две увидел, как он сворачивает на улицу к северу от того самого дома. Я проехал мимо, свернул вправо на следующую улицу, через секунду зажужжал телефон. Снова Соня. Он вернулся, сообщила она, поставил машину в соседский гараж и вышел. Идет пешком, направляется к дому, открывает замок двери. Есть, вошел в дом. Я отключил телефон и свернул на обочину улицы. Оставил машину в тени между двумя уличными фонарями в десяти ярдах от дома. В окнах его горел свет. Но рядом с домом никаких других машин не было. Наверное, у них тут есть еще один гараж. Я оглядел соседние дома. Ничто не говорило о том, в каком доме может быть этот гараж. Я достал из-за пояса пистолет и стал следить за парадной дверью. Двадцать секунд прошло, но ничего не происходило. Потом огонь в доме погас. Я опустил стекло окошка и приготовился стрелять, если увижу, что он вдруг побежит. Но он так и не появился. Дверь все так же была закрыта. Прошло еще десять секунд. Еще десять. Я открыл телефон, нашел последний входящий звонок, нажал кнопку. Соня ответила после первого гудка. «Есть что-нибудь новенькое?» – спросил я. «В доме погас свет. С вашей стороны он не выходил?» «Нет, а с вашей?» «Нет». «Точно?» «Сто процентов». «Ладно, смотрите в оба. Если приблизится, стреляйте первый. Вопросы потом».